Он совсем рядом со станцией, так что туда частенько школьники захаживают. На стене висел рекламный пока как раз обещающее жареное мясо в соевом соусе. Может, туда? Я ткнул пальцем. У Тоцики засверкали глаза. Ага, давай. И мы двинулись к этому самому First Chicken. За что, кстати, его название Дафакен сокращают. Как-то оскорбительно это звучит. По сравнению с холодным ветром на улице внутри было очень тепло и людно. Похоже, сюда заскакивали многие, возвращающиеся с подготовительных курсов или работы. Мы встали в очередь, и Тоцука вздохнул. и Его щёхи слегка покраснели. «Жарко здесь, да?» – сказал я. Тоцука потянулся к жарфу и размотал его, шурша одеждой и обнажая на удивление обольстительную шею. От такого зрелища я и сам краснеть начал. «Странно, очень странно. Тоцука парень, значит я краснею, потому что здесь жарко». «Или я заболеваю?» «Успокойся и сочни хайку». «Заболел ли я?» «Не может быть такого. Именно так. Болен». все всё-таки я заболел». «Совершенно точно, раз уже хайку придумываю». Пока я молча паниковал, подошла наша очередь. Учитывая, сколько тут народу, лучше сразу взять на двоих, а не заказывать каждому отдельно. Я встал рядом с Тоцукой, и мы вместе уставились на меню. Тоцука показал настрочку с мясом в соевом соусе. «Слушай, Хатиман, давай возьмем это?» «Ага, давай». Расплатившись и получил свое мясо, мы направились на второй этаж. К счастью, тут были свободные столики. Мы расположились за одним из них и приступили. Первым делом – главному блюду, жареному мясу под соевым соусом. «Вкусно!» Мысленно заорал я, и из глаз и рта вырвался белый свет. «Нет, правда вкусно, но как-то слишком обычно для предложения Тоцуки. Непонятно, почему он позарился на это блюдо. «Слушай, а почему Якинику?» «Мне уже доводилось пару раз перекусывать с Тоцукой, но тогда он заказывал что-нибудь легкое. Да и вообще, как мне кажется, он мясо овощей предпочитает». Тоцука смутился. «Я просто подумал, что мясо в самый раз, когда сильно устал». «А, вот оно что. Он же только что с тренировки проголодался, видать. После тренировок протеин нужен, наверное». «Так я все для себя объяснил». Но Тоцука тихо добавил, «Хатиман, ты в последнее время такой усталый». «Правда?» «Я знаю, что устал, но это скорее моральная усталость, чем физическая». Так что я изобразил непонимание, а Тоцука покачал головой. Его руки остановились, и он робко взглянул на меня. «Что-то случилось?» «Добрые глаза и добрый голос. Серьезность и искренность Тоцуки здорово надавили на меня. Прежде чем ответить, я отхлебнул свой улун». Иначе голос бы стал совсем хриплым. Нет, ничего. Совсем ничего. В результате ответ получился даже более гладким, чем я думал. Голос оказался веселее обычного. А на лицо я натянул улыбку, чтобы Тоцука не беспокоился по попусту. Но он в ответ лишь приунул: Понятно. Так ничего и не скажешь, да? Тоцука опустил голову и плечи. Так что я не видел выражения его лица. Но голос прозвучал подавленно. А займакуза в курсе? Он тут совершенно не при делах. Я несколько удивился, услышав эту фамилию. Ведь она здесь была совершенно не к месту. Но Тоцука, похоже, видел связь. Он покачал головой и поднял взгляд. «Но тогда ты с ним советовался». Услышав слово «тогда», я наконец понял, что он имеет в виду. Перед выборами в школьный совет, кроме Камати, я советовался лишь займакузой. Это потом уже Камати притащил остальных. А сам по себе я общался лишь с ним. Впрочем, ничего особенного это не значит. Я просто случайно столкнулся с ним, а попросить его было несложно. Вот я и не стал колебаться. Похоже, то все это воспринял иначе. «Я просто подумал, что это здорово. Даже ревную, что ты можешь с ним о таком говорить». Он неловко выталкивал слово за словом. Словно сделано мною было что-то заслуживающее его похвалы. Но он ошибается. Не так все прекрасно, как ему кажется – Сдается мне, это было лицемерное и эгоистичное использование чужой доброты в моих собственных целях. Просто тот сука ничего об этом не знает. Вот откуда теплота его слов. Не думаю, что я чем-то могу помочь, но. Он вцепился под столом в свою куртку. Его тонкие плечи дрожали. Не хочу, чтобы он так переживал. Да ничего такого. Ерунда, правда. Просто Исики меня кое-чем попросила. Вот я этим и занимаюсь. Это же я ее в президенты пропихнул. «Ну, это тоже сказывается». «Вот и все. Я попытался сказать чистую правду, не говоря при этом ничего лишнего. В результате на каждом слове запинался. Но тот Саков скинул голову, словно ничего лучшего и услышать не мог. И посмотрел на меня честными глазами, будто стремясь удостовериться. «Правда?» «Конечно. Так что не переживай». Сдается мне, задумайся, я хоть чуть-чуть над ответом, ляпнул бы что-нибудь лишнее. Вот почему я отреагировал мгновенно. Ясно! Тоцук облегченно вздохнул и потянулся за своим кофе, отхлебнул, но чашку не отпустил, словно грея об нее руки. И пробормотал: Хатьман, ты и правда крутой? Ага! Мое удивление, наверное, было написано на лице, потому что тоцука и сам казался сбит с толку. И я ничего плохого в виду не имел. Он панически замахал руками, покраснел поёргал себя за волосы и засмеялся, прежде чем продолжить. Ну, не знаю, как это сказать, но даже когда тебе больно или трудно, ты не сдаешься и не жалуешься. Я думаю, это в самом деле круто. Я почему-то смутился и, пристроив подбородок на руки, отвернулся. В итоге мой ответ прозвучал грубовато. Вовсе нет. И жалуюсь я и ворчу. Ха -ха, это верно. Туцико облегченно улыбнулся и тихо добавил. Но если будут проблемы, Дай мне знать. Хорошо? Я молча кивнул, потому что из-за его серьезности подумал, что слова тут просто не нужны. Тоцуки, так высоко ценящему доверие и дружбу, этого было более чем достаточно. Он тоже кивнул в ответ. Повисло странное молчание. Тоцука смущенно опустил голову. Опыт подсказывал, что напряжение ушло. Как насчет чего-нибудь сладкого? Небрежно спросил я. Ага, звучит здорово. Десерт. Туцико поднял голову и кивнул. «Ладно, пойду что-нибудь куплю. Погоди немного». Я встал, не дожидаясь ответа. Спустившись вниз, я увидел, что очередь ничуть не уменьшилась. Похоже, придется подождать. Из-за постоянно входящих и выходящих посетителей, обогреватель у был включен на полную мощность. Голова потяжелела, и я решил ненадолго выйти на улицу. Декабрьские вечера холодны. Но этот холод приятно стужал мое разгорячённое лицо. Правда, выскочил я без куртки и шарфа. Так что сухой ветер тут же влез мне за шиворот, и я содрогнулся. Лишь один прохожий странно посмотрел на меня, дрожащего в одиночестве на морозе. Остальные не обращали внимания. И в моей голове вспыли слова Туцуки. Крутой. ха Да ничего подобного. Разве что упрямый. Быть может, желающий покрасоваться. Я просто упрямо держал образ, который, по моему мнению, не подходит. Даже сейчас под ним прячется отталкивающий демон рассудка, дерзкий монстр самосознания. Не зная об этом, мог бы и отнестись к словам Тоцуки позитивно. Но натужная улыбка Юи Хамы временами, прорезающаяся подавленность на лице Исики, одиночество Руми и самое главное, молчаливая смиренность Юкиноситы, Снова заставили меня задать себе вопрос, было ли это правильно. Я вздохнул и поднял взгляд к звёздному небу. Подсвеченными огнями города по небу плыли облака.